Глава четвёртая. Редовой. Война стала началом больших перемен. В воздухе повеяло холодом. На императора навалились служебные обязанности в таком количестве, что у него не оставалось свободного времени. Он мог позволить себе лишь прогулки в парке, но даже они зачастую сокращались. У всех вдруг стало намного больше дел. Обсуждая преддвоенный период, Генри Джеймс Брюс, глава канцелярии британского посольства, супруг балерины Корсавиной, говорил: "Насколько мы знаем, император никогда не приезжал в Петербург, кроме как на крещение Господне, чтобы присутствовать на освящении воды. Императрицу я никогда лично не встречал. Нам довелось увидеть императора вблизи" один-единственный раз. Это произошло на Новый год, когда члены дипломатического корпуса направлялись в Царское село. Как человек Николай Александрович производил очаровательное впечатление. Ему было суждено единолично править страной в очень трудное время. Кроме того, из-за своего добросердечия он не замечал, какое дурное и пагубное влияние оказывают на него права. приближённые, а из-за своего слабоволия не принимал против этого должных мер. Всё это явилось главной трагедией его жизни. Брюс Генри Джеймс. Непринуждённые беседы. Издание 1946 года. Вступление России в войну положило конец уединённой жизни императорской семьи. С началом военных действий Император большую часть времени проводил в штабе, императрица отдала себя работе в Красном кресте. Александра Фёдоровна, Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна получили квалификацию сестёр милосердия. Они носили форму медицинских сестёр и принимали участие в зачастую мучительной работе военных госпиталей. Цысаревич больше не ходил в матроссской форме. Теперь он был одет как рядовой солдат. и носил миниатюрное ружьё, подходящее ему по размеру. Только великие книжны Мария и Анастасия одевались в обычную и простую одежду. По мнению Гипса, этого было достаточно, чтобы им так же уделяли должное внимание, тем более что они, как и старшие сёстры, неустанно трудились в лазарете. Уроки проводились в свободное время, когда это было возможно. Цесаревич удовольствию гипса мог заниматься более интенсивно. И так продолжалось вплоть до наступления совершенно нежданных перемен. Несмотря на то, что император доверил командование армией великому князю Николаю Николаевичу, самому доблестному и опытному военному из Полинского роста, сам он постоянно находился в штабе верховного главнокомандующего ставки. Ставка была расположена между фронтами В лесу, неподалёку от железнодорожного узла Барановичи, в течение 1915 года российские войска, разгромившие австрийцев, столкнулись с мощной атакой немцев и были отброшены назад, понеся огромные потери. По всей стране ненависть ко всему немецкому стала прогрессировать. Всеобщий патриотизм прошлого лета сменился гневом и разочарованием. Императрица подвергалась нападкам за свое немецкое происхождение равно как и за доверие Распутину. Ему приписывалось все самое скверное, который считался сторонником мира с Германией. В период наиболее тяжелых испытаний для русской армии Николай II в конце лета 1915 года говорил «Возложенное на меня свыше бремя царского служения Родине повелевает мне ныне, когда враг углубился в пределы империи, принять на себя верховное командование действующими войсками и разделить боевую страду моей армии и вместе с нею отстоять от покушений врага русскую землю. Пути промысла Божьего неисповедимы, но мой долг и желание моё укрепляют меня в этом решении из соображений пользы государственной. Государь издал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 Николай. Осенью 1915 года, когда в ужесточившемся обществе уже произошёл раскол, Николай II, выполняя то, что он считал священным долгом российского царя, решил принять на себя верховное командование. Это решение привело в смятение правительство, но обрадовало императрицу, которой не нравилось, что великий князь пользуется слишком большим влиянием, также оно обрадовало Распутина, который открыто ненавидел великого князя. Вскоре император, чувствовавший себя одиноко вдали от семьи, с которой он до этого редко разлучался, взял в ставку цесаревича. Позже он решил, что цесаревичу следует постоянно находиться при нем, и хотя императрица очень беспокоилась о том, Она вынуждена была согласиться, поскольку, как она сказала Гипсу, император отказался возвращаться в ставку без Алексея. Кроме того, император полагал, что пребывание наследника исключительно среди мужчин будет очень полезно для него, как для будущего правителя России. Также, и это было безусловно справедливо, присутствие наследника должно было укрепить боевой дух верной и преданный армии. Штавка к тому моменту была перенесена в провинциальный центр Магилёв, находившийся приблизительно в 500 милях от Петрограда. Здесь, в бывшем доме губернатора, Алексей Николаевич спал по ночам в спальне его величества, каждый день занимался с Пьером Жильяром, встречал всех, кто посещал императора, и играл в бесчисленные игры с тем кто в тот момент составлял ему компанию. Однажды император взял Цесаревича, одетого в форму рядового солдата, в долгую поездку по всей линии боевого фронта. Даже если часть Польши, принадлежавшая России, и Нижние Балтийские земли были бы потеряны, линия фронта не изменилась бы до конца войны. Иногда императрица сама приезжала в Ставку вместе с великими княжнами и своей подругой Анной Александровной Вырубовой и жила по несколько дней в императорском поезде, где у нее была большая спальня и лилово-серая гостиная. Тем не менее, она, как правило, оставалась дома в царском селе, читая регулярно поступавшие от императора письма, в которых он сообщал ей, Как обстоят дела у Алексея Николаевича? Вести приходили разные. Любое, даже небольшое повреждение могло оказаться чрезвычайно болезненным. Зимой 1915 года, после серьёзного катара и приступов чихания, у Алексея Николаевича началось сильное кровотечение из носа, и его необходимо было срочно отвезти обратно в Царское село. Император поехал с ним. дважды в течение поездки на поезде он падал в обморок, и по приезду в царское село был очень слаб. Никаким способом невозможно было остановить кровотечение, пока докторам не удалось прижечь рубец на месте разрыва небольшого кровеносного сосуда. Императрица же считала, что ей следует благодарить за это Распутина. Он осиял крестным знамением кровать, пристально посмотрел на находившегося без сознания ребёнка воскликнул: "Не тревожтесь, ничего не случится" и уехал. Цесаревич выздоровел, но должен был оставаться в царском селе до начала лета. После его возвращения в Магилев император присвоил ему звание Ефрейтора.